За три недели Олладес устроила восемнадцать демонстраций для нескольких тысяч обитателей Янях. В одну из последних демонстраций ученый тормансианин с титулом «познавшего змея» и невероятным для языка землян именем Чадмо Сонте Таздот усомнился в возможности общего происхождения человечества обеих планет. «Человек плох в самой своей сущности», — заявил ученый. «Она унаследована от предков, убивавших, ревновавших, хитривших и тем обеспечивших себе выживание. Оттого все усилия лучших людей разбились о стену душевной дикости, страха и недоверия. Если человечество Земли...»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 Размножение на земле в эпоху РМ ничем не ограничивалось во имя конкуренции народов, военного преобладания одной нации над другой, в то время как на Турмансе, где уже не было военных конфликтов, деторождение не регулировалось в иных целях для отбора тех 5% способных к учению людей, без которых остановилась бы машина цивилизации.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 Напоминаю, что человек изначально был охотником и собирателем, а не земледельцем. «Для наших правнуков, — писал один ученый, — наши теперешние заботы и опасения покажутся скверным сном невежественного ума. Мы должны переоткрыть забытые качества в нас самих и реставрировать до ее истинной красоты нашу голубую планету». Во всяком случае, самые пламенные эскописты начали трезветь, когда земляне произвели первые колоссальные затраты на выход в космос и поняли величайшие трудности внеземных полетов, сложность освоения межзвездных пространств и мертвых планет Солнечной системы. Сноска. Эскопизм. Тенденция к бегу от действительности, от реальной жизни. Конец сноски. Тогда снова обратились к земле, сообразив, что она еще долгое время должна служить домом земного человечества, спохватились и успели спасти ее от разрушения. «Великая змея!» — воскликнул Чадмо Сонте «Это так похоже на нас, но как вы справились с этим?» «Трудным и сложным путем», — ответил Соль Саин, «осилить который мог лишь коллективный разум планеты». Не организованное свыше мнение неосведомленной толпы, а обдумывание сообща и признание правоты на основе понимания и правдивой информации. При великом множестве людей на Земле все это стало возможным лишь после изобретения компьютеров, счетных машин с помощью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 Они задержали образование монокультуры и мирового государства до тех пор, пока не поднялось общественное сознание и техника не обеспечила общество необходимой для подлинной коммунистической справедливости и коллективности аппаратурой. Кроме того, угроза всеуничтожающей войны заставила государство серьезнее относиться друг к другу в мировой политике. Так называлась тогда национальная конкуренция между народами. А у нас на планете Ян-Ях, населенный одним по существу народом, при монокультуре развитие оказалось однолинейным. «И вы не успели опомниться, как на всей планете воцарилась олигархическая система государственного капитализма», — воскликнула Мента Кор, И крайнее возбуждение Тормансиан показало правильность ее утверждения. После этой беседы инженер Таэль попросил внеочередного свидания с Файродис. Тем временем Эвиза Танет определила, что выработка антител в организмах звездолетчиков достаточно для иммунитета. Она разрешила снять скафандры. Ликующие земляне тотчас были готовы сбросить надоевшую броню. Файродис отозвала в сторону ген Атала.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 Ген Атл взглянул на Эвизу. Та ответила сочувствующим кивком, но инженер броневой защиты не прочитал в ее топазовых тигриных глазах нужного ответа. Он повернулся к Родис и грустно сказал, что идет готовить свой СДФ. Родис укоряюще посмотрела на Эвизу, едва Ген Атл скрылся за дверью. Эвиза рассмеялась, вздернув темно-рыжую голову, и Родис пожалела, что Ген Атл не видит ее в эту минуту. «Мне так хотелось бы не огорчать его. Ну что я могу поделать с собой?» — сказала Эвиза. «Пойдемте. Я отвыкла от нормального чувства тела, будто выросла в чешуе, как тормансианская змея».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 Руки и открытые до половины бедер ноги покрывал ровный красновато-коричневый загар, гармонировавший с бледно-золотым цветом платья. В этом одеянии предводительница землян утратила часть своего величия, сделалась моложе и, на взгляд тормансианина, еще прекраснее. Файродис уже привыкла к тому, что пустяковые перемены в облике или поступках производят.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 «Но надо посоветоваться», — инженер оглянулся. Родис нажала кнопку на сигнальном браслете, послушался мелкий топоток, и в сад явилась послушная девятиножка, сохранившая на своем куполе черно-вороной цвет скафандра своей хозяйки. Родис укрыла себя инженера защитным полем. «Я виделся с друзьями, они заставили меня идти к вам. После просмотра фильмов...»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 Не имея ясной, обоснованной и проверенной цели, вы создадите лишь временную анархию, после которой всегда водворяется еще худшая тирания. Что же делать? По диалектическим законам оборотной стороны железная крепость олигархического режима одновременно очень хрупка.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 а ваша олигархия затормозила развитие общества Ян-Ях на его неизбежном пути к коммунизму и главным образом потому, что вы помогали ей укреплять свое господство. Ваши ученые не должны становиться убийцами, несмотря на почести, привилегии и подкуп. Помните, что ваша общественная система основана на подавлении и терроре. Всякое усовершенствование этих методов неминуемо обернется против вас самих. Ведь беда в том, что ГЖИ называют вас убийцами, и они правы, хотя разжигание взаимных обид — испытанный прием олигархов. «Вы не знаете, как глубоко зашло развращение людей упрямо», — сказал Таэль. «Я имею в виду демагогию, будто бы все люди одинаковые, только...»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 Против нас, мы против них, а система веками остается неприкосновенной. Всеобщее отравление ненавистью и глубоким непониманием. Таэль, вы ли это? Начинаете уставать? А пример земли? Ведь столько серьезные длительные усилия превратят безвыходные круги инферно в разворачивающуюся бесконечную спираль. Вот мы и пришли к тому, с чего начали.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 плохо оборудованными школами и больницами, наконец, неумелым управлением, порождающим великое множество личных несчастий, а те ведут к огромному спектру нервных болезней. И за все ответственны в первую очередь джи, ученые и технологи, ибо кому как не им исследовать причины, вызывающие убийственные последствия. А случаи, когда...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 Инженер Таэль неподвижно стоял перед Родис. Знакомое ей выражение растерянного ребенка все сильнее проступало на его лице. Файродис почувствовала, что следует поддержать Тармансианина и его друзей, дав опору их нетренированной психике.